Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют. И от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. Уж ты лес, ты мой лес! Ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей, и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес. Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напивались только что, просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Леля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок. В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом, а на сплеснула руками. А опять нос ему разбили. С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту. Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух, мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать. К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись точно от уколой голочкой несколько звезд. Никита сказал. «Хочешь, я тебе один стишок прочту про лес?» Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати. «Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи, пусть он мне лучше не попадается». «Знаешь, — сказал Никита, — в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, — Но все про него знают. Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь, что оно хорошее, проснешься и никак не можешь вспомнить. Понимаешь? Нет, не понимаю, ответил Виктор. И стихов твоих не хочу слушать. Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных свечей из ящиков огромного комода. «Давайте с вами разговаривать», — задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное. Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?» «Да, про сон расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал, и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом, что же было в Асочки? Не знаю. Наверное, там было что-нибудь... Интересная. Но ведь я это во сне видел. Ах, все равно. Надо было посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле? Часы у нас есть на самом деле. А вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные. Пойдемте посмотрим. Там темно. Мы фонарик с ёлки возьмем. Принесите фонарик. Ну пожалуй.